Глава вторая. Несмотря на жгучий холод, я в первую очередь поспешила за водой. Необходимо вымыть малыша, иначе появятся опрелости. А как потом их лечить, я не знаю. Кремы, может, и были какие-то, травки, но где их достать или же как делать, я не имею ни малейшего понятия. Впрочем, ходили слухи, что на краю деревни, практически в самом лесу, живет ведьма. Не знаю, слабо в это верю. Может, вредная, как ведьма, может, травница хорошая. Но чтобы волшебство? Убедить женщину, которая все свои тридцать лет прожила на земле, в том, что существует магия? Пока своими глазами не увижу, не поверю. Натаскав воды из колодца, поставив греться в огромной кастрюле на плиту, я вытащила на улицу деревянную ванну. Не скажу, что большая, но сидеть в ней можно». Вытащив на снег, я тщательно ее очистила от пыли с помощью снега и только потом поскребла щеткой. Не представляю, сколько лет этой в ванне, но сомневаюсь, что ее вообще когда-то мыли. Настолько грязную воду вылила из нее. К тому моменту, когда ванна была вымыта, подогрелась вода. Я огрела сильнее, чем надо для купания, чтобы была возможность разбавить. Малыш еще спал... Так что я, не торопясь, разбавила воду, вывалила из своего мешка вещи и выбрала пеленки. Подготовив все, чтобы потом вновь закутать малыша, я, наконец, распеленала сына. — Какой ты маленький, — прошептала я, разглядывая малыша, «Ну, — но совсем скоро вырастешь в большого, сильного мужчину. Малыш распахнул голубые глаза и как-то неожиданно серьезно посмотрел на меня, осознанно как дети в его возрасте смотреть не должны. Опуская крошку в воду, потихоньку я почувствовала, как в груди разливается нежность, осознание, что это мой малыш, мой сын. Пусть там, дома, я потеряла ребенка, но мне подарили второй шанс. Плевать на графскую семейку, мы без них справимся. Искупав крошку, я запеленала его. Подкинув еще дров, разделась сама и залезла в теплую воду. Мыла у нас нет. Но хоть так ополоснуться, смыть грязь и пот. А уже после, натянув на влажное тело сорочку, я постелила пеленки и развесила на специальную веревку, натянутую возле печки. На улицу после ванны выходить не стала. Все же лечить меня некому. Быстро перекусив, я приложила уже ворчащего малыша к груди. «Ну вот, и как мне тебя назвать?» Тихонько спросила я, глядя на крошку. Там, на земле, я думала над именем для будущего малыша. Даже хотела предложить назвать Кроху Артемом, если будет мальчик, но не успела. Ну что, может, ты будешь Тёмочкой? Но это имя только для нас двоих, слышишь? Мой Тёма. Для остальных Артемий. Договорились? Имя немного странное, но тут встречаются и похлеще. Естественно, мне не ответили. Тёмка уже засыпал. Чистый и сытый. Уложив его на кровать, я, поборов желание лечь рядом, принялась разбирать вещи. Завтра необходимо отмыть дом, чтобы не дышать пылью. Надо сходить в лес, чтобы принести хоть какой-то валежник, и подумать, что делать с едой. Даже если в доме что-то осталось от запасов, то это только выбросить. Единственный вариант, как можно раздобыть еды, купить у соседей. Но продадут ли? Разложив вещи, я отобрала детские пеленки. В принципе, хватит еще надолго, если просто пеленать. Но можно и шить что-то из тех же пеленок. Сложив вещи обратно в сумку, я еще раз подложила дров в печь и прилегла с сыном. Наметив план на завтрашний день, почувствовала, что мне стало как-то спокойнее. Трудности всегда даются по силам, значит, я выдержу. Месяц до весны уж как-то продержусь, а там огород можно посеять, да козу купить, чтобы молоко было. Стоило мне только прикрыть глаза, как я вновь окунулась в воспоминания. Отвратительные, темные, наполненные болью. Воспоминания, где я теряла жениха, следом и ребенка. Прижав покрепче Темку, я закусила губу, чтобы не разрыдаться. Нельзя. Мне нужно отдыхать, чтобы завтра были силы. С грудным ребенком нормального сна еще долго не будет, но хоть в перерывах следует набираться сил. Я боялась, что буду долго ворочаться, но стоило избавиться от грустных мыслей, как усталость взяла свое, а спустя короткое время проснулась от кряхтения сына. Пришлось просыпаться, подкидывать дрова в печь, чтобы утром не околеть от холода, кормить тёмку, менять пеленку, а потом вновь провалиться в сон. Утром я проснулась с головной болью. В глаза словно песка насыпали из-за недосыпа. Желание полежать еще хоть пару часов было неимоверно сильным, Но такой вольности я себе позволить не могла. Заставив себя встать, я наспех позавтракала и оделась. С грудничком на руках меньше всего хотелось идти в лес, но и дома оставить я его не могу. Найдя старую простынь, я повязала ее на себя на манер слинга и уже туда положила Тему. Выйдя из дома, откопала небольшие сани на деревянных полозьях, на которые я смогу сложить дрова. Но пока там лежал только один топор, к счастью, еще острый. Идти по деревне под пристальным взглядом соседей было отвратительно. Злые смешки за спиной не добавляли уверенности, но были и те люди, которые сочувственно качали головами. К таким я присматривалась. В основном это старые жители, которые прожили долгую жизнь и знают, что взлеты и падения — дело случая или удача. Я скромно улыбалась бабушкам, силясь понять, смогу ли я обратиться к ним. Вообще помощь можно получить у старосты. Но я была слишком напугана угрозами овесы. Никто не знает, на что она способна. А узнавать я не хочу. Дойдя до границы леса, я остановилась на минуту, чтобы передохнуть перед тяжелой работой. Лес этот я знала по воспоминаниям самой Амели, но, будучи городским жителем, все равно боялась. Тем более идти придется вглубь, потому что весь валежник здесь, в начале леса, уже давно собран. А срубить большое дерево у меня не хватит сил. Идти пришлось долго, не меньше часа, местами по глубокому снегу, аккуратно обходя участки, где расположены болота. Остановившись возле первого же поваленного дерева, я проверила Тему, а после взялась за топор. Но не успела им махнуть, как... За спиной раздалось грозное рычание, заставив замереть от ужаса. Пойти в лес одной и не подумать о хищниках. Верх глупости. И за эту глупость я могу расплатиться нашими с Тёмой жизнями. «Не надо», — прошептала я, не в силах пошевелиться. Ноги словно приросли к земле, я даже закричать не могла, горло свело, позволяя только шептать. «Прошу, уходи». «Кто же так животным приказывает?» Раздался голос, а затем из-за деревьев вышла женщина. Вышла совершенно бесшумно, словно не наступала на снег. Женщина посмотрела на волка и взмахнула палкой, которую сжимала в руках. «А ну?» Пошел вон негодник. Еще скажи, что дичи нет в лесу. Ишь ты, людей пугает. Волк прижал уши и тихо заскулил, отступая назад. Это ваша собака? Растерянно спросила я, немного расслабляясь. Я думала, это волк. Правильно думала? фыркнула женщина. Если бы я не следила за тобой, то он бы кинулся. Ты для взрослого хищника легкая добыча, еще и страхом несет за версту. Вы за мной следили? потрясенно переспросила, сделав шаг назад и прикрывая темку. А ты зачем в лес поперлась? Да еще и с ребенком малым. Ехидно ответила вопросом на вопрос женщина. Надо было к мужикам обратиться, чтобы дров тебе нарубили. Не могу я к ним обратиться, шепнула, опуская голову. Да и некому. Никто не поможет. А, так ты та, что с графенком спуталась? рассмеялась женщина. Ну да, как я не поняла сразу. Не просто тебя будет, но ты сама выбрала этот путь. Я же не знала, что все вот так выйдет. Принялась оправдываться, отводя взгляд, но затем тряхнула головой и посмотрела на женщину. Я любила его, а он меня. Все, что произошло, несчастный случай и его родители, которые были против вашей связи, выставили тебя вон. — продолжила женщина насмешливо. — История стара, как мир. — идем Тебе следует покормить ребенка и согреться. — Мне необходимо набрать дров, иначе мы ночью просто замерзнем Я замешкалась. Очень хотелось в тепло, но здравый смысл подсказывал, что без дров возвращаться просто нельзя. — Дам я тебе дров, — усмехнулась незнакомка. — И расскажу, к кому обратиться, чтобы помогли. Расплатиться-то есть чем. «Совсем немного», — шепнула, отведя взгляд. «Почему вы мне помогаете? Почему не боитесь тоже стать изгоем, как я?» «Я и так изгой, милая моя». Рассмеялась женщина, а затем замерла, нахмурилась и грозно проговорила в сторону кустов. «Ну что ты притаился? Выходи, раз пришел. Иди, иди. Не бойся, не трону». Я удивленно посмотрела на куст и испуганно дернулась, когда из-за него вышел волк, пристыженно поджимая уши. «Неужели голодный?» Зайца поймать не можешь?» Удивилась незнакомка и полезла в сумку. Достав кусок хлеба, женщина протянула его мне. «Кинь ему. Пусть понимает, что тебя жрать нельзя». Я кинула хлеб волку и отшатнулась, когда он внимательно посмотрел на меня. «Меня нельзя есть, хорошо?» «Если ты позволишь мне приходить в лес, то я буду приносить тебе немного еды. Много не смогу. У самой нет. Но кое-что... Сейчас...» Я полезла в карман, куда утром положила кусок мяса и хлеб, чтобы перекусить в лесу. Бутерброд вышел совсем маленький, но на перекус мне бы хватило. «Вот, держи. Больше у меня нет». «Не кидай. Отдай из руки». Посоветовала незнакомка, за что была вознаграждена изумленным взглядом. Кормить волка с рук? Но то, как она обращалась со зверем, придало мне каплю уверенности. Я протянула бутерброд, максимально вытянув руку, и отодвинув чуть в сторону, чтобы, если зверь кинется, не навредил малышу. Но волк и не думал кидаться, он медленно подошел и обнюхал подношение, а затем очень аккуратно сомкнул зубы на хлебе и тут же шарахнулся в сторону, жадно жуя. — Совсем голодный, — пробормотала я жалостливо, — а у меня и нет ничего больше. — Готова животное накормить, а себя голодное оставить? — рассмеялась незнакомка. — С такой жертвенностью ты далеко не уйдешь. Кинь ему мясо и иди за мной. Нечего тут мерзнуть. Я послушно бросила мясо и, подхватив веревку саней, пошла следом, испытывая неимоверную благодарность к этой женщине, которая не отвернулась. Только когда мы вышли на поляну, я поняла, кто эта незнакомка. Та, про которую ходило бесчисленное количество слухов. Ведьма, якобы скрывающаяся от властей, потому как совершила множество ужасных преступлений. Я в это не верю. Не так уж сложно ее найти, так что вряд ли она прячется. Скорее, слухи эти культивированы, чтобы объяснить, почему женщина живет одна, держится в стороне и не горит желанием общаться с деревенскими, но активно лечит. «Ну, спрашивай», — фыркнула незнакомка, отпирая дверь. «Вижу, что вопросов у тебя много». «У меня два вопроса», — не стала юлить. «Как вас зовут и почему помогли мне?» «Странно». Женщина обернулась на пороге и окинула меня задумчивым взглядом. Я ожидала других вопросов, но отвечу на эти. Зовут меня Авелина. Да, имя странное для этих мест, но в Деспер я переехала 30 лет назад, а до этого жила в Арвесе. Далекое королевство на юге. Песок, пустыня, неимоверная жара. А почему помогаю тебе? Так и я человек, Амели. Понимаю, что без помощи ты не выживешь и малыша погубишь. Как вот ты помогла волку? Ты же не задумывалась, почему сделала это? Просто так правильно, вот и все. Но я понимаю, почему ты сомневаешься, судишь по людям из деревни. Так вот скажи мне, ты читать и писать умеешь? — Умею, — ответила, не понимая, к чему она ведет. А половина из них нет, — усмехнулась женщина. «А сто плюс триста пятьдесят сколько будет?» «Четыреста пятьдесят», — ответила, улыбнувшись. Я поняла узость мышления. «Именно. Ты умнее, образованней. И так тема для зависти. А теперь ты ошиблась, допустила ошибку. Вот тебя и клеймят». «Но я не смогу выжить в одиночку», — растерялась я. «Да, дров я и сама натаскаю из леса. А еда? Где ее покупать зимой?» И лошади нет, чтобы в ближайший город съездить, купить кое-что. Мне необходим социум. Социум? Протянула Авелина. Не говори таких слов при деревенских, а то сожгут, посчитав ведьмой. Садись, я за яйцами схожу, перекусить нам приготовлю. И еще. Я помогу вам. Тебе и ребенку. Но тогда ты поможешь мне, как встанешь на ноги. А я встану. — жалко улыбнувшись, спросила я. — Ты? — Обязательно. Просто надо потерпеть. — усмехнулась женщина. — Ну что, согласна на сделку?